Нюрнберг, 6 сентября. Сегодня Гитлер представил народу свой трудовой корпус, и это оказалось хорошо подготовленная полувоенная организация фанатично настроенной нацистской молодежи. Стоя в лучах утреннего солнца, искрящегося на их блестящих лопатах, 50 тысяч юнцов, первая тысяча была обнажена до пояса, Заставили немецких зрителей зареветь от восторга, когда неожиданно начали маршировать настоящим гусиным шагом. С тех пор гусиный шаг всегда кажется мне проявлением глупости и полного отсутствия человеческого достоинства. Но в то утро я впервые почувствовал, какую тайную струну затрагивает этот шаг в странной душе немца. Все непроизвольно вскочили и заорали приветствие. Это был ритуал даже для мальчиков из трудового корпуса. Они образовали скандирующие хоры синхронно произносили: «Мы хотим одного лидера. Ничего для нас, все для Германии. Хайль Гитлер». Странно, что никто из близких или друзей руководителей СС, скажем, генерала фон Шлейхера, не мог на этой неделе встретиться с Гитлером, Герингом или Гиммлером. Хотя Гитлер тщательно охраняет СС, глупо думать, что его не могут убить. Вчера мы строили предположение по этому поводу. Пэт Мерфи из Дейли Экспресс, бесцеремонный, но смешной и занятный ирландец, Кристофер Холмс из Рейтер, похожий на поэта, а может быть и правда поэт, Ник и я. Мы сидели в комнате Пэта и наблюдали за крепостным рвом. Возвращаясь с заседаний, Гитлер проезжал мимо нас, и все мы сошлись на том, что из комнаты, подобной нашей, можно запросто бросить бомбу в его машину, выбежать на улицу и затеряться в толпе. Но до сих пор таких попыток не было, хотя некоторые нацисты беспокоились по поводу воскресенья, когда Гитлер должен проводить смотр СА. Нюрнберг, 7 сентября. Сегодня вечером еще одно пышное зрелище. 200 тысяч партийных чиновников собрались на Цепелинвизе. Лугу Цепелинов. украшенным одной тысячей флагов, которые расцвели в свете прожекторов, как фантастический сад. «Мы сильны и будем еще сильнее!» – кричал в микрофон Гитлер, и его слова эхом отдавались в тишине. В этой залитой светом прожекторов ночи, спрессованные как сардины в банке простые люди Германии, которые допустили фашизм, достигали высочайшего в понимании немецкого человека состояния. Происходило соединение душ и умов отдельных людей с их личными заботами, сомнениями и проблемами до тех пор, пока под действием мистических огней и магического голоса австрийца они полностью не слились в единое германское стадо. Потом они пришли в чувства, эти пятнадцать тысяч, и устроили факельное шествие по старинным улицам Нюрнберга, а Гитлер салютовал им стоя у вокзала напротив нашего отеля. Сегодня приехал фон Папин и весь вечер оставался в одиночестве в машине позади Гитлера. Кажется, это первое его появление на публике после того, как 30 июня он еле избежал смерти от руки Геринга. Счастливым он не выглядел. Нюрнберг, 9 сентября. Сегодня Гитлер впервые со дня кровавого путча стоял лицом к лицу со штурмовыми отрядами оса. В своем страстном обращении к 50 тысячам штурмовиков он простил им вину за переворот, устроенный Ремом. На стадионе ощущалась напряженность, и я заметил, что личная эсэсовская охрана Гитлера выстроилась перед ним в полной боевой готовности, отделяя вождя от коричнево-рубашечной массы. Нам было интересно, не вытащит ли хоть один из этих 50 тысяч коричневых револьвер, но никто этого не сделал. Виктор Луцци, преемник Роймана, посту шефа СА, тоже произнес речь. У него неприятный пронзительный голос, и мне показалось, что парни из ИСА приняли его холодно. Гитлер пригласил на сегодняшний завтрак нескольких иностранных корреспондентов, но я в их число не попал. Нюрнберг, 10 сентября. Сегодня был день торжества для армии. которая весьма реалистично демонстрировала учебный бой на лугу Цепелинов. Трудно преувеличить неистовство трехсот тысяч немецких зрителей, увидевших своих солдат в действии, услышавших гром орудий и почувствовавших запах пороха. Я понял, что все те американцы и англичане, среди прочих, которые считали, что германский милитаризм был детищем Гогенцоллернов от Фридриха Великого до Кайзера Вильгельма II, ошибались. Скорее, это что-то глубоко укоренившееся во всех немцах. Они вели себя сегодня как дети, играющие в солдатиков. Сегодня Рейхсвер сражался только оборонительным оружием, разрешенным ему Версальским договором. Но каждому известно, что он имеет и все остальное – танки, тяжелую артиллерию и, возможно, авиацию. Примечание переводчика. Рейхсвер. Вооруженные силы Германии в 1919-1935 годах, созданные на основе Версальского мирного договора. В 1935 году Германия отвергла военные статьи этого договора и приступила к созданию вермахта на основе всеобщей воинской поминности. Конец примечания. Позднее. Сегодня, после семи дней почти непрерывного марширования гусиным шагом, произнесения речей и пышных торжеств, съезд подошел к концу. И хотя я смертельно устал и у меня развился тяжелый случай боязни толпы, все-таки я доволен, что приехал сюда. Через это надо пройти, чтобы понять власть Гитлера над людьми, прочувствовать динамику запущенного им механизма и в высшей степени дисциплинированную силу немецкой толпы. И теперь... Как рассказывал Гитлер вчера иностранным корреспондентам, разъясняя свой метод, полмиллиона человек, побывавших здесь в течение этой недели, вернутся в свои города и деревни и будут с новым фанатизмом проповедовать новую доктрину. Завтра посплю подольше и ночным поездом вернусь в Берлин. Берлин. 9 октября. Мы сняли удобную квартиру-студию на Тавенсенштрассе. Хозяин квартиры, еврейский скульптор, говорит, что собирается уехать в Англию, пока еще есть возможность. Вероятно, он поступает мудро. Он оставил нам прекрасную библиотеку немецкой литературы, которой, я надеюсь, найду время воспользоваться. Мы немного устали от житья в квартирах или домах, обставленных чужими людьми, но кочевая жизнь, которую мы вели, не позволяла нам иметь собственные вещи. Нам повезло, что заполучили это жилье, обставленное современной с хорошим вкусом. Большая часть квартир для среднего класса, которые мы посмотрели в Берлине, были заставлены ужасной мебелью и завалены хламом и безделушками. Позднее. Когда в 8 вечера я позвонил в наш парижский офис, мне рассказали, что сегодня после полудня в Марселе был убит король Югославии, а Луи Барту, министр иностранных дел Франции, тяжело ранен. Берлин не сильно огорчился, так как король Александр, кажется, был расположен к более тесному сотрудничеству с французским блоком против Германии. А борту неплохо трудился на Ниве укрепления французских альянсов со странами Восточной Европы и привлечения России к подписанию восточного варианта Лакарнского договора. Берлин, 15 ноября. Новостей в эти дни мало. Освещал столкновение в протестантской церкви. Протестантские круги, кажется, проявляют больше мужества перед лицом нововведения, чем социалисты или коммунисты. Но я думаю, что Гитлер заполучит их и постепенно навяжет в стране некую разновидность германского язычества, которую вынашивают сейчас «интеллектуалы» в кавычках вроде Розенберга. Примечание. Кавычки в некоторых моментах маркируются особо, так как несут... значительный смысл. Сегодня вечером ходил на Розенберговскую пивную вечеринку, которую он устраивает раз в месяц для дипломатов и иностранных корреспондентов. Розенберг был для Гитлера одним из духовных в кавычках и интеллектуальных в кавычках наставников. Хотя, как и большинство прибалтов, которых я встречал, он поражает меня чрезвычайной непоследовательностью, а его книга Мифы XX века Примечание. Книга признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Конец примечания. В этой стране бестселлер номер два после Майнкэмпф. Примечание. Книга признанная экстремистской на территории Российской Федерации. Конец примечания. Производит впечатление мешанины из исторической чепухи. Некоторые из его врагов, например. Хан Штенгль. Говорят, что Розенберг мог стать образцовым русским большевиком, так как во время революции был студентом в Москве, но сбежал, потому что большевики ему не доверяли и не назначили бы его на важный пост. Он говорит с сильным прибалтийским акцентом, поэтому я с трудом понимал его немецкий. В тот вечер за столом для почетных гостей у него был посол Дод, и выглядел профессор совершенно несчастным. Ораторствовал Бернард Труст. Нацистский министр образования, но во время его речи мысли мои мы где-то блуждали: Руст человек небеспособностей изо всех сил внедряет нацистскую идеологию в школах, в том числе и новые нацистские учебники, фальсифицирующие историю иногда до абсурда.